Глава 12. Виды на осень. После бурного начала, в результате которого лорд Детерьер потерял свой пост, а мистер Майлдмей вернулся к власти, парламентская сессия продолжалась очень мирно. Настолько мирно, что Афинес Фин, сам не осознавая, был разочарован. Ему не хватало того волнения схватки, в которой он погрузился в первые дни своей парламентской карьеры. Время от времени мистер Добини делал язвительные выпады против кого-нибудь из министров, но обе партии понимали, что это пустое. А поскольку не предлагалось никаких значительных изменений, которые затрагивали бы интересы многих и потому могли расколоть либеральную часть палаты, кабинет мистера Майлдмея сохранял свое положение и работал в относительном спокойствии. Наступила уже середина июля, А депутат от Ловшейна еще ни разу не брал слова. Сколько раз он думал об этом? Сколько раз составлял мысленные речи, шагая через парк по пути в парламент? Изучал предметы, о которых собирался говорить, только чтобы услышать обсуждение и понять, что ничего в них не смыслит? Сколько раз слышал, как другие депутаты произносят те же аргументы почти теми же словами, и, наконец, не мог подняться с места, когда приходило время говорить. До того дрожали ноги. Во всем этом наш герой никому не признавался. Со времени совместной поездки в графство Мэйо Лоренс Фитцгиббон заделался его самым близким другом, но Финиас ничего не говорил даже ему. Другой своей наперстнице, леди Лори Стэндиш, Он открылся лишь отчасти, не описывая всей степени собственного смущения, но дав понять, что у него есть как амбиции, так и колебания. Впрочем, леди Лора всегда советовала быть терпеливым и не раз утверждала, что молодому парламентарию лучше помалкивать в течение первой сессии. Так что Финия смог не опасаться, что она посмеется над его робостью. Что касается соратников, он был несколько раздосадован тем, что никто как будто и не ожидал от него выступлений. Барингтон Эрол, впервые заводя речь о том, чтобы Финниас баллотировался от Ловшейна, предсказывал ему большой успех в парламенте и выражал восхищение тем, как наш герой участвует в дискуссиях. «У нас в палате общин на такое способны быть, может, один-два человека», как-то сказал Эрол. Теперь, однако, о ораторских способностях Финниаса никто не упоминал, и в минуты сомнения в себе он все чаще удивлялся, что вообще оказался в парламенте. Он внимательно приглядывался к порядкам и формальностям парламентской деятельности и посещал заседания, не пропуская ни одного. Несколько раз он решился задать вопрос оратору и, слушая людей, умудренных опытом, говорил себе, что учится, желая быть полезным в палате общин и, быть может, стать впоследствии государственным мужем. Тем не менее, он нередко сожалел о мистере Лоу и мрачных комнатах на Олд Сквер и, будь у него возможность переменить решение — охотно оставил бы честь представлять Ловшейн кому-нибудь другому. Во все эти непростые минуты его всегда поддерживало дружеское участие леди Лоры Стэндиш. Он много бывал в доме на Портмансквер, сквер где его всякий раз принимали сердечно и, как ему казалось, почти с любовью. Леди Лора беседовала с ним подолгу, иногда упоминая о брате или отце, словно ее знакомство с Финиасом было чем-то большим, нежели случайные сближения во время светского сезона. На Портмансквер Финниас познакомился с мисс Эффингем и нашел ее общество весьма приятным. Она, в свою очередь, была им очарована, и они танцевали на двух или трех балах, неизменно разговаривая при этом о леди Лори Стэндиш. «Мне кажется, твой друг мистер Финн в тебя влюблен», сказала Вайолет подруге как-то вечером. «Не думаю. Он привязался ко мне, а я к нему. Он так честен и так наивен, притом без неловкости. И, несомненно, умён. «И весьма недурен собой», — добавила вайлет «Едва ли это имеет значение», — сказала леди Лора. «Думаю, имеет, если мужчина при этом выглядит как джентльмен». «Мистер Фин определённо выглядит как джентльмен». «И без сомнения им является. Интересно, есть ли у него состояние?» «Не гроша, насколько мне известно». «Но на что он живёт? Таких людей немало, и они загадка для меня». «Полагаю, он должен искать невесту с приданным». «Кто бы она ни была, с мужем ей повезет», — заключила леди Лора. В течение лета Финниас часто встречался с мистером Кеннеди. Они были на одной стороне в палате общин, принадлежали к одному клубу, несколько раз обедали вместе на Портман-сквер, и однажды Финниас принял приглашение на ужин от самого мистера Кеннеди. «Никогда в жизни вечер не тянулся так долго», — жаловался он потом Лоренсу Фитцгиббену. Среди гостей было два-три человека, которые всегда очень разговорчивы, но у него в доме даже они словно онемели. «Зато вино, бьюсь об заклад, было превосходным», — ответил Фитцгиббон. «А это, позволь тебе заметить, искупает многое». Несмотря на все эти шансы сойтись ближе, к концу парламентской сессии Финиас не обменялся с мистером Кеннеди и дюжиной слов и не знал о нем ровным счетом ничего, ни как друг, ни даже как простой знакомец. Леди Лора желала, чтобы они были в хороших отношениях, и потому Финниас с ним трапезничал. Тем не менее, мистера Кеннеди он не любил и был уверен, что тот платит ему тем же, а потому был весьма удивлен, получив письмо следующего содержания. Албани, за 3 17 июля 1860 года. «Любезный мистер Фин, в следующем месяце я, принимаю в Лох-Линтере своих друзей, и был бы рад, если бы вы к нам присоединились. Приезжайте 16 августа. Не знаю, охотитесь ли вы, но у меня водится дичь и олени. Искренне ваш, Роберт Кеннеди». Как поступить? Финиасу уже было не по себе при мысли, что за окончанием парламентской сессии последует разлука со всеми новыми знакомцами. Лоренс Фитцгиббон приглашал вновь поехать с ним в графство Мейо, но наш герой отказался. Леди Лора что-то говорила о поездке за границу с ее братом, а у Финиаса с тех пор завязалось некоторое подобие приятельства с лордом Чилтерном, но про поездку ничего решено не было. И к тому же наш герой едва ли мог позволить себе подобные расходы. Рождество он, конечно, проведет с семьей в Киллала, но ему не слишком нравилась мысль уехать туда сразу же после конца сессии. Все вокруг, казалось, предвкушали приятные дни на природе. Мужчины беседовали о дичи, о хозяйках имений, куда собирались, и о людях, которые составят тамошнее общество. Леди Лора о своих планах на осень ничего не говорила. В поместье графа Брентфорда Финниаса не приглашали. Он предчувствовал, что все разъедутся, оставив его в одиночестве и весьма тяготился этой мыслью. Что же делать с приглашением от мистера Кеннеди, которого Финниас недолюбливал и даже, как не раз говорил себе, презирал? Разумеется, следует отказаться, несмотря на все природные красоты, охоту, приятное общество и осознание того, что поездка в Лох-Линтер была бы самым подобающим способом провести август. В конце концов, он решил зайти на Портман-сквер, прежде чем отослать письмо с отказом. «Разумеется, вы поедете», — сказала леди Лора самым решительным тоном. «Почему?» «Прежде всего, с его стороны было любезно вас пригласить». «К чему же ответная нелюбезность?» «Отказ от приглашения еще не составляет нелюбезности», — возразил Финес. «Мы туда едем. И могу лишь сказать, что буду разочарована, если вы не приедете. Там будут и мистер Грэшем, и мистер Монк, а они, кажется, никогда прежде не ночевали под одной крышей. Уверена, в вашей партии с дюжину человек многое отдали бы за это приглашение. Конечно, вы должны ехать». И он, разумеется, поехал. Ответ, в котором Финниас принимал приглашение, был написан в реформ-клубе через четверть часа после того, как он покинул Портман-сквер. Он выбирал выражение весьма осторожно, чтобы не выказать большей фамильярности или большей учтивости, чем сам мистер Кеннеди, а подписался «Искренне ваш, Финниас Финн». Но за несколько минут, проведенных у леди Лоры, наш герой получил и еще одно приглашение — самого очаровательного свойства. «Я так рада, что вы поедете, и теперь могу просить вас заглянуть на пару дней к нам в Солсби», — сказала хозяйка. «Пока все не устроилось, я не решалась, ведь у нас будет только два дня между прибытием из Лондона и отъездом в Лохлинтер». Финниас поклялся, что был бы счастлив, даже будь Солсби вдвое дальше, а приглашение всего на час. «Вот и чудесно. Приезжайте 13-го, а 15-го отправляйтесь в путь, не то вам придется остаться в обществе экономки». «Но помните, мистер Финн, охоты у нас нет». Финниас заверил ее, что охота ему совершенно безразлична. До отъезда из Лондона произошло одно событие, увы, не столь приятное, как предвкушение визитов в Солсби и Лохлинтер. В начале августа, когда сессия еще не завершилась, Финниас ужинал с Лоренсом Фитцгибеном в реформ-клубе. Тот специально пригласил его и весь день осыпал комплиментами. «Правы же, друг мой», — сказал Лорен с тем утром. «Ничто в эту сессию не принесло мне столько удовольствия, как твое присутствие в парламенте. Конечно, здесь у меня есть приятели, с которыми я успел сойтись близко и которых весьма жалую, и все же англичане у нас в партии по большей части ужасные сухари. Либо как Раттлер и Барингтон Эрл способны думать только о политике. А что до наших парней, ирландцев, немногим из них можно довериться. Увы, это правда. «Насколько же стало приятнее, когда в палате общин появился ты?» с который и правда питал Клоренсу чувства самые теплые, ответил горячими изъявлениями приязни и уверениями в дружбе. Их искренность ему немедля пришлось доказать, когда после ужина Фитцгиббон, сидя с ним на диване в углу курительной комнаты, попросил подписать вексель на 250 фунтов сроком на 6 месяцев. «Но, дорогой мой Лоренс, 250 фунтов мне никак не по карману», воскликнул наш герой. «Именно поэтому я и обратился к тебе, старина. Неужели ты думаешь, что я стал бы просить того, кому, быть может, пришлось бы платить?» «Но какой тогда в этом смысл?» «Бездна смысла. Уж предоставь мне решать, какой смысл. Коли я прошу, так значит, он есть, верно? Смысл для меня будет самый прямой, дружище. И, поверь, ты об этом больше не услышишь, так я лишь получаю вперед свое жалование, вот и все. И я не стал бы этого делать, если не знал бы твердо, мы у власти по меньшей мере на полгода». Финесфин, со множеством сомнений и презирая себя за слабость, подписал протянутый другом вексель.